Глава пятьдесят пятая Фейерверк получился знатный, но и только. С крыши ломтями и мелкой крошкой во все стороны летело покрытие, обнажая стену серого цвета. Я, если честно, от тройного удара, усиленного штуковиной соло, ожидала большего. «У него там что, какая-то особая защита?» Перекрикивая грохот, спросила я. А ты думала, отозвался Белиал. Наш король умеет хранить свои секреты. Профессор, как он там, кстати, ещё не зашевелился? задал вопрос Сол. Нет, пока тишина, снова сосредоточившись на своей птице, ответил Белиал. И тут вокруг нас с мерзким шипением посыпались шары. Сарган ойкнул, отбивая усыпанным защитными кристаллами деревянным щитом летевший в профессора снаряд. Та стоявшая справа от меня согнулась и застонала. Бронежилет её искрился. Пока мы отвлеклись на разговоры, упустили из виду группу магов, начавших стрелять на ходу. Один из снарядов зацепил ведьму. Бронежилет выдержал удар, но, судя по её состоянию, подруге всё-таки досталось. «Ты как?» — заорал светлый, поддерживая колдунью. «Да нормально, нормально сейчас. Пройдет. Рука немного онемела. Не зевайте, я в порядке», — бормотала она. «Ну, ханурики, держитесь!» Во мне волной закипала боевая ярость. Я, отпуская на волю бушующее внутри пламя, опустилась на колено и ударила по земле. Твердь отозвалась, прокатившись волной навстречу стрелкам. Кони седаков прыснули в рассыпную, теряя уходящую из-под копыт почву. Двое из группы слетели со своих скакунов и отползали назад в поисках укрытия. Солс с белыми от гнева глазами непрерывно лупил в проклятый шпиль, который никак не хотел поддаваться. Я присоединилась к нему, краем глаза не переставая следить за растерявшей строй кучкой афлаимцев. но отдать им должное, противник нам достался отменный. Довольно быстро они взяли себя в руки, обуздали лошадей и, оставаясь в отдалении, организованной группой взялись за нас всерьёз. Пришлось бросать стрельбу и выставлять щит, прикрывая себя и друзей. Пока удерживать оборону было относительно легко. Фиолетовые шары противника растекались электрическими зарядами, шлёпаясь о прозрачную преграду, приводя своих создателей в неописуемое бешенство. Фета вернулась в строй, и наша блестящая монохромная парочка осыпала стену то градом шаров, то сплетённым двойным лучом. Серый монолит шпиля, уже начисто лишённый своего серебристо-белого покрытия, наконец начал поддаваться, выкрашиваясь небольшими кусками. Аксэль мчит в сторону портала, сообщил Билял, подскакивая на месте и присоединяясь к Солу и Ведьми. "Профессор, не отвлекайся", рявкнул Светлый. "Следи за ним, мы пока без тебя справляемся. А соперники-то наши прямо неутомимы". крикнула я, чувствуя, что от этой густо сыплющейся ананас кананады начинаю потихоньку слабеть. Пора было подключаться к магическому полю, но я страшилась отвлечь внимание и упустить щит. Сбоку что-то блеснуло, привлекая моё внимание, и в тот же миг справа сверху возникла ослепительная вспышка. Щит! Только и успела заорать я, Как по отделявшей нас от магов приграде, стрелами молниями, жахнул удар такой силы, что меня пригнуло к земле. Хорошо, что Сол Фэта и Биляал успели среагировать, бросив польбу и отдавая силы на поддержание купола. По-моему, даже группа афлаимских магов дружно шатнулась в этот момент. Пушка. коротко пояснил всол. "Мать её!" гаркнул Сарган, совершенно зверским выражением лица, отбросил свою деревяшку, подобрал с земли первый попавшийся булыжник и запулил его в сторону царь-орудия. В следующий момент произошло невероятное. С пальцев величиства, вслед за летящим камнем, сорвался переливающийся всеми цветами поток, обволакивая случайный снаряд и придавая ему ускорение бешеной силы. Все замерли, провожая неожиданное явление глазами. Булыжник треснул в выволоченное по случаю нашего обстрела на стену государственное орудие, откатив его назад и разлетелся в дребезги, осыпая искрами и осколками артиллеристов. Мы распрямились и дружно уставились на охреневшего саргана. — Хераси, — выдохнула Фетка. — Да ладно, — протянула я. Я уже говорил, что тоже маг выдавил величие, только забыл всё, а теперь вот вспомнил. Очевидно, эмоциональная встряска и кипевшая вокруг магии окончательно вернули нашему королю память и, как оказалось, недюжинные способности. Мы ещё раз посмотрели в сторону орудия. Вокруг него копошились люди, но по всей видимости, сарган угодил в запальное отверстие, превратив пушку просто в очень тяжёлый кусок металла. Аксель в портале! подбросился Билял. В обалдении от всего происходящего, мы опять отвлеклись от важного и чуть не проворонили такую ценную часть событий. Умная птица профессора, поняв, какова его цель, сам уже изо всех сил стучался в сознании хозяина, заставляя обратить на себя внимание. Всё, отходите, скомандовала я друзьям, унимая мандраж, глубоко вдыхая и уже подключаясь к полю мира. Да, уходите, заявил Сарган, вставая рядом со мной. Величество, ты обалдел? Мы опять выторощились на неперестающего удивлять короля. «Я остаюсь с Алей», — твердо подтвердил он наше предположение. За это короткое время боя Сарган совершенно преобразился. Он как будто стал выше ростом, и без того широкие плечи уверенно расправились и опустились. Взгляд стал таким, что ему хотелось верить, а в голосе появились интонации, с которыми не желалось спорить. Наши противники опять закопошились и активизировались, хотя чувствовалось, что они выдохлись. Одной рукой удерживая щит, я смотрела с Аргану в глаза, пытаясь понять, зачем он идёт на этот шаг. "Но у нас только один перстень", выразил общее сомнение Билял. "Верь мне, не отрывает от меня взгляд", ответил король. "Мы сумеем перенестись вместе". Затем повернулся к остальным и очень серьёзно добавил: "Профессор, я, как оказалось, отчётливо запомнил ритуал". который ты со мной проводил, и чувствую себя в силах его повторить. Слияние душ? С ужасом в глазах прошептал Мак. Но это чертовски опасно, подтверждая опасения Белиала, добавил Светлый. Я её одну не оставлю, жёстко отрезал Сарган и уже мягче добавил. У меня нынче многое перевернулось в голове, и всё встало на свои места. Не волнуйтесь, я уверен, что справлюсь. Мы сейчас зря теряем время. Скоро здесь будет Аксель со сворой своих ведущих магов, а они не чата вот этим, не столь той пушки долбить будут, если разом возьмутся. Сольфета и Билял медлили, растерянно переминаясь с ноги на ногу. Идите уже, пока наши противники расстрелялись и ослабели, нам будет легче вас прикрывать, снова поторопил их Сарган. Он был так убедителен, что я медленно кивнула, хотя вообще не представляла, как мы с ним провернём этот трюк. Время как будто замедлилось. Фетка крепко обняла меня. "Ну, мы пошли", неуверенно шагнул в сторону профессор. "Хоп-хоп-хоп", похлопала я подругу, подгоняя вслед за Белиалом, и мир снова закрутился в прежнем темпе. "Не оглядывайтесь и не отвлекайтесь. Мы сумеем вас уберечь". А я не уйду отсюда, пока мы не разворотим это осиное гнездо, заодно сообщил величество. Сол хлопнулся ладошкой с сарганом, и троица волшебников побежала в сторону портала. Наши приунывшие было соперники сперва растерялись, не ожидая такого поворота, и вообще не поняли, с какой целью часть нашей группы стартанула в горы, а потом, напрягая последние силы, взялись стрелять по бегущим магам. Мы с сарганом легко сбивали слабые снаряды на лету. Наконец наши друзья скрылись из виду, и спустя несколько напряжённых минут раздался взрыв. Волосы зашевелились на моём загривке, когда я осознала, в каком испытании нам предстоит выжить.